минут через двадцать после пробуждения и первой неудачной попытки подняться Петрухин совершил над собой героическое усилие и проковылял в комнату безо всякой надежды застать там Наталью, которая уже час-полтора как должна была трудиться на ниве сбережения людских кардиомоторов. На обеденном, он же на рабочем столе, белел листок бумаги с лаконичной размашистой записью: "Проспишься, позвони". Петрухин осмотрелся в поисках мобильника, Нашел его далеко не сразу, но все-таки нашел. Вот только ровно без эмоций женский голос тут же поведал о том, что сумма на его счете недостаточно для ведения разговоров любой степени важности и срочности. Доступным сейчас оставался только бесплатный вызов по номеру 112. Ну да при всех текущих бедах и невзгодах Петрухина с этим вызовом все-таки можно было пока повременить. Чертыхнувшись, Дмитрий вернулся на кухню, подобрал с пола давеча сброшенные, от чего то перекрученные узлом джинсы и пошарился в карманах, изучая смятую наличность. «Нужно тормозить», — подумал он и сунулся сначала в холодильник, а затем в импровизированный барчик. Не осталось ли чего? Чудо не произошло. Ничего не осталось. «Надо, обязательно надо тормозить», — размышлял он, одеваясь чтобы выдвинуться к ближайшему терминалу оплаты и запах мелкой. В зеркало при этом старался не глядеть. Стыдно. Петрухин вышел из дому. Утро было солнечным, ясным. Повсюду мельтешили, суетились встречные и поперечные люди, проносились мимо резвые табуны машин. А вот Петрухину спешить было некуда, то есть абсолютно. В ближайшем павильончике он скормил терминалу жеваную сотенную бумажку, Выяснил у продавщицы, что деньги на счет капнут минут через 20 после чего купил бутылку пива и, вернувшись на воздух, присел на борт чудовищной бетонной клумбы чаши. Ни цветов, ни земли в ней не было, только вода, в которой плавали разбухшие трупы окурков. Из-за окурков вода приобрела цвет чиферя, а может быть торфяного болота. Дмитрий сидел на краю болота и пил пиво из горлышка. На него косились, но ему было наплевать. На пыльном асфальте гуляли жирные голуби. После нескольких затяжных глотков в голове несколько прояснилось. Петрухин закурил и сплюнул в болото. Мелко взвизгнули тормоза, и в метрах в 20 от экс оперативника, аккурат под знаком "остановка запрещена", по ребрику эффектно прижался мамонтоподобный пепельного света хаммер. Невольно заинтересовавшись, Петрухин стал наблюдать за тем, как с переднего сиденья выбирается молодой, здоровый, в расстегнутом кожаном пиджаке охранник. Охранник почтительно распахнул заднюю дверцу и через пару секунд из толстого брюха гламорного армейского вездехода Аки из чрева кита нарисовался брюнет собственной персоны. И мало того, что нарисовался, так еще и направил свои стопы в итальянской коже, аккурат в сторону Петрухина предварительно дав отмашку охраннику, дабы тот, недобро прищурившийся на пивную бутылку в руках Дмитрия, оставался на месте. Последний раз Петрухин имел счастье лицезреть брюнета в миру Голубкова Виктора Альбертовича в ресторации «Аустерия» году этак в 2004 Тогда брюнет был при бабочке и сидел в метрах в трех от Кумарина. К слову сказать, где теперь тот Кумарин? «Давно, тю-тю, в узилище. А брюнет вот он. Слегка располнел, но все равно глядит орлом и хозяином жизни. Что ж, интересно, нужно хозяину жизни от мента? А если точнее, от бывшего мента в состоянии запоя?» «Борисыч?» – произнес брюнет с изрядным удивлением в голосе. «Ничего мудреного. Петрухин тоже, когда себя с утра в зеркальце увидел. Ну, в общем, понятно». «Борисыч!» – повторил Брюнет, протягивая руку. Он уже справился с удивлением и теперь дружелюбно улыбался. Нет, все-таки хорошо ему зубы сделали. Дмитрий хорошо помнил, что у него с зубками стряслось все тем же летом 2004 когда витюшу ушу брали на выходе из той самой аустерии. Но вот руку тянет, зла не помнит. «Здорово, Брюнет!» Петрухин переложил бутылку в левую руку и подал правую. «Хорошо выглядишь, Марси. А ты вот, Борисыч, не того, не особо. Болею я, Брюнет. А так-то я белый и пушистый, ты же знаешь. Знаю. Слушай, а ведь я как раз, веришь, нет, собирался тебя сыскать. Вот уж воистину, на ловца и зверь». «Эван, а как?» Раньше, помнится, я тебя ловил досыскивал а теперь, выходит, ролями поменялись. Да ладно тебе, Борисович, кто старое помянет? Брюнет беспокойно оглянулся по сторонам, ощущая неудобство. И от того, что стоит неуютно, далеко от охранника, и от того, что Петрухин сидит, а ему приходится над ним нависать. Может, сядем ко мне в машину, перетерем? А у тебя салон кожаный? Салон? Кожаный салон. А что? Да ничего. Просто у меня на кожу аллергия. Так что давай лучше воздухом подышим. Брюнет понял, рассмеялся. Он вообще по жизни был с юмором, мужик. А на них меж тем уже оглядывались. Совершенно очевидно, что вместе эти двое составляли довольно странную пару. Брюнет был в дорогущем длинном расстегнутом плаще. Из-под плаща хороший костюм белоснежная сорочка с галстуком и прочий антураж, хаммер, охранник вполне соответствует. А рядом с ним Петрухин в потертой куртке, джинсах, истоптанных башмаках и прочий антураж, пиво, щетина, опухшая морда лица. «Лады, давай подышим», — хмыкнул брюнет и спокойно присел рядышком. В светлом плаще на грязный остров клумбы сел и начал заходить издалека. Борисович, ты знаешь, с каким уважением я к тебе отношусь? Бендер, вы знаете, как я вас уважаю? Да нет, на самом деле, я жулик, ты мент. Но ты порядочный человек. Подлянок никогда и никому не делал, по справедливости поступал. Брюнет, давай без любовных прелюдий, а? ближе к делу. Чего ты от меня хочешь? Помощи. Прошу. Интонационно посерьезнел Голубков. Тут одна запутка неприятная нарисовалась. Короче, брал билет, вшла в вагон, а попал в общий. Да еще для некурящих. Если бы ты знал, Дима, в какое дерьмо я влетел. Бывает, равнодушно пожал плечами Петрухин. А ты в курсе, что я не в ментуре, ни в полицейской зондеркоманде более не состою? В курсе. Ишь ты, откуда? Слухами земля полнится. Ты ведь в ментовских раскладах фигура заметная. А вот здесь Брюнет явно приврал. Не такая уж Петрухин была фигура. А если даже и заметная, то в очень узком кругу. Хотя, после мартовских событий. И все же, Витя, у меня на Суворовском свои люди имеются, нехотя признался Брюнет. А вот это уже теплее. И что же ты к этим, которые свои, за помощью не идешь? «Ты же сам знаешь, там в кабинетах одни лампасы до да погоны, а мне нужен мент по жизни, сыскарь». «Ну как, поможешь? Тем более ты ведь теперь свободен». Напоминание о нынешней свободе заставило Петрухина болезненно поморщиться. «Ах ты, ёрш твою! Свободен! Да, Витя, теперь я свободен. Свободен и лёгок, как сопля в полёте». Возникшая на физиономии свободного человека соответствующая гамма эмоций не ускользнула от петливого взора брюнета. Ты чего, борисыч Я что-то не то ляпнул? Не, ничего, Витя, все нормально. Так что там, говоришь, у тебя случилось? Очень хреновая история, Борисович. Убийство у меня в офисе случилось. Нормальный ход. В офисах разборки проводишь? Да я вообще ни сном, ни духом. Взялся горячечно оправдываться Брюнет. «Как снег на голову!» «Вот честное благородное!» «Короче, убит мой сотрудник. Мой типа зам. Второй, по подозрению, задержан в изоляторе чалится. Оно бы и хрен-то с ним, но у меня из-за этого характерного поступка такая канитель началась. Караул! У меня!» «Погодь, Брюнет! Давай-ка спокойно!» «Что ты конкретно хочешь от меня?» чтобы ты помог разобраться. Не за спасибо, естественно. Задумавшись, Петрухин допил пиво, поставил пустую бутылку на асфальт. Тут же на нее спикировал юркий бомжик. И охранник брюнета, продолжавший все это время контролировать поляну, презрительно скривил губы. Напрасно он так, зря. От молодости это, от непонимания, что сам в любой момент может оказаться на месте этого бомжа, или на нарах, или в морге. Жизнь – штука интересная. Жонглирует людьми, как цветными шарами, и иногда не успевает подхватить, или не хочет. Телохранителю брюнета, молодому, уверенному в себе, здоровому, кажется, что так будет всегда. И большинству людей кажется, что они хозяева своей жизни, что ничего страшного с ними никогда не случится. С другими – С другими, да, но не со мной. Я точно знаю, что это не так. А как обзывается твоя контора? Брюнет вытащил из кармана пиджака визитку. Дмитрий взял в руки четырехугольник плотного, очень высокого качества картона, с золотым тиснением, в левом верхнем углу которого располагался логотип фирмы. Правее и ниже название ОАО «Магистраль Северо-Запад». Еще ниже. Голубков Виктор Альбертович, генеральный директор. Еще ниже четыре телефона в столбик, строго с достоинством. «Крепко ты поднялся, Брюнет!» – усмехнулся Петрухин и протянул визитку обратно. «Ты визиточку-то оставь, пригодится». «Только вот что, Борисыч, ты меня при сотрудниках Брюнетом не называй». «При каких сотрудниках? Угрозыска? В фирме». «А нахрен мне твоя фирма, Брю... Виктор Альбертович?» «Это как мне тебя понимать? Ты берешься или нет?» Спросил, глядя с прищуром брюнет. «Нет». «Почему?» «Я из менторы ушел, Виктор Альбертович». «Ушел или все-таки ушли?» Глаза Петрухина блеснули холодным огоньком. «Дружище, не стоит лишний раз демонстрировать мне свою глубочайшую осведомленность». Я все равно два раза на один понт не улыбаюсь. Ну, извини, вот уж не думал, что тебя так это заденет. Так или эдак, но в любом случае со стрелялками гонялками покончено. А в частных детективах пускай детишки играют. Брюнет поднялся, брезгливо отряхнул плащ и сунул Петрухину крепкую пятерню. Ладно, Борисыч, приятно было повидаться. Если вдруг передумаешь, звони. Виктор Альбертович с достоинством прошествовал к Хамеру, распахнувший перед ним дверцу охранник в последний раз смерил Петрухина недобрым сканирующим взглядом, и Дмитрий, не удержавшись, подмигнул бугаю, дескать, давай, давай, служивый, бди как следует. Однако бугай таких вот братских чувств к себе предсказуемо не оценил. Хамер стремительно взял с места в карьер, пересекший сплошную осевую. Выехал на площадь перед фасадом станции метро, наглядно демонстрируя действенность закона, у кого машина больше, тот и прав, и унесся в сторону центра. Петрухин скосил глаза на свои воды еще как проницаемые, убедился, что 20 минут скормления мобильника прошло и по памяти набрал номер Натальи.